Разумеется, я не успел. Не мог успеть. Так называемая арена находилась совсем рядом. Будь у меня хоть реактивный двигатель в заднице, я не успел бы оказаться там раньше Муна. Надежда была только на то, что по дороге он встретит кого-нибудь и застрянет, сцепившись языками или запив. Как назло, он никого не встретил. Арена располагалась в здании напротив вывески «Сто Только если до входа в бар нужно было пройти долгий извилистый путь по лабиринту мелких закоулков, то вход на арену был вот он, два шага и ты внутри. Я почти вбежал туда, в эту дверь под вывеску. Сзади задыхался ничего не понимающий хлюпик. Черт с ним, не до него. За дверью обнаружился маленький предбанник. Слева от входа тянулся ряд узких, пеналообразных шкафчиков. Справа, в дальнем углу, зиял черный провал дверного проема. Створки не было. Зато стоял амбал, перекрывающий проход. Прежде я был здесь лишь один раз, несколько лет назад. С тех пор ничего не изменилось. Кажется, даже мордоворот тот же самый. Я шагнул ему навстречу. «Хочешь попытать счастье?» С брезгливым любопытством поинтересовался он, перекрывая дорогу. «Я похож на мясо?» — парировал я. «Мне нужно знать, кто сегодня участвует. Мунлайт заявлен». Мордоворот принял степенный вид и полез в нагрудный карман. На свет божий показался потрепанный блокнот и огрызок карандаша. Его пальцы, торчащие из бойцовских перчаток, принялись неторопливо перевертывать странички. «Вот ведь зараза, а то так не помнит». «Значимость показывает». «Ну-ну, еще десять секунд, и я его убью». Глубокий вдох, я стиснул зубы, скулы свело судорогой. «Раз, два, три...» «Заявлен! В трех раундах!» — поведал Амбал и, хохотнув, добавил. «Ха! Самоубийца!» Я молча припечатал его взглядом. Не знаю, как это выглядело со стороны, но мордоворот подавился смешком, закашлялся и буркнул, пряча глаза. «Его выход с третьего раунда!» И «Еще успеете посмотреть». Я кивнул и вышел на воздух, запрокинул голову. Отчего-то захотелось дождя, ливня, чтоб хлистал в лицо тугими, как из бронспойта, струями, чтобы смыть это все, забыть, а потом начать все заново, с чистого листа. Всю жизнь, чтоб ни прошлого, ни настоящего, чтоб ни зоны, ни арены, ни других сталкерских забав, ни мунлайта, ни бармена, ни хлюпика. А что случилось-то? Я посмотрел на Хлюпика. Тот выдержал взгляд. Я подумал, прежде чем спрашивать, и думаю, что это тот случай, когда мне нужно знать, что такого страшного в этой арене. Что вообще за арена такая? Что такое арена? Хороший вопрос. С одной стороны это просто сталкерская забава. С другой стороны это фактически зона в миниатюре. Правда, без аномалий и артефактов, но с тем же самым человеческим дерьмом. «Здесь есть идиоты, которые за деньги играют со смертью и дохнут, так денег и не получив. Есть подонки, которые наживают деньги на идиотах. Есть азарт, риск и везение». Я снова подставил лицо небу. Проклятого дождя не было, даже тошнотворной мороси. «Угрюмый?» — позвал Хлюпик. Он стоял, смотрел на меня и ждал ответа. «Гладиаторские бои. Знаешь, что такое?» «Знаю, конечно». Вот и здесь то же самое. Мрачно поделился я. Берут, к примеру, двух человек, дают им по одинаковому пистолету. В каждом пистолете обойма на восемь патронов и запускают на арену. Зрители ставки делают кто кого. Я замолчал. «И что?» — поторопил жаждущий продолжение Хлюпик. «И все. Один с арены сам выходит, другого выносит вперед ногами». Хлюпик опешил. «Но ведь это же...» «Убийство? Какой догадливый!» — пробручал я не без сарказма. «В зоне и убивают, надо же! Открытие какое!» Я снова запрокинул голову. Хотелось смотреть куда угодно, только бы всего этого не видеть. Лучше серое тоскливое небо, чем это дерьмо бесконечное на земле. Ушел бы от всего этого в монахи Богу служить. Жаль только попам. Не верю». «Одно дело в зоне», — донесся голос со стороны, — «а другое вот так. Неужели кто-то в этом участвует?» «Участвуют целые толпы на трибунах. Некоторые здесь практически живут, как на ипподроме. Таблички выстраивают, расчеты делают, доходы подсчитывают и зарабатывают на этом мясе не хуже, чем завсегдатые ипподромы на лошадках». И тех, которые на арену выходят, тоже хватает. Дураков, желающих денег на халяву, много. Вот только из двух дураков одному достанется денежка, а другому пуля. Так что шансов на удачу уже 50%. А если взять в расчет, что в боях участвуют и постоянные гости арены? «Участвует», — буркнул я. «Мунлай твой участвует сегодня, в трех раундах». «И что это значит?» «Это значит, что если его пристрелят, то...» «Ты в зону без меня пойдешь», — рыкнул я. Хлюпик отшатнулся, насупился. На физиономии проступило обиженное выражение. «Почему сразу пристрелят?» «Может, и не сразу. Я апатично пожал плечами. Если его с первого раза не пристрелят, то у него в запасе еще два. А если его и с третьего раза не убьют, то я его на выходе сам пришибу. Сволочь!» На трибуне было не протолкнуться, хотя, если по чести, то никакая это оказалась не трибуна, а коридор. С одной стороны коридора находились окна, выходящие на огромное складское помещение. Собственно, это помещение и было ареной. Окна располагались в нем под самым потолком, и зрителей снизу не было видно. Для вышедших на арену наблюдатели находились где-то очень далеко, за пределами досягаемости. Для зрителей же все, что происходило внизу, виделось как на ладони. К окнам прилипли в ожидании зрелища десятки человек. Хлеба и зрелищ. Века пройдут, тысячелетия, а народ будет радоваться куску хлеба и кровавому шоу. Люди. Грубовато работая локтями, я пробился к окну. Постранился, давая возможность занять место рядом толкающемуся сзади хлюпику. Тот мгновенно приник к окошку, начал вглядываться в расставленные лабиринтом ящики, словно ожидая увидеть за одним из них знакомую рожу с бороденкой-подковкой. Только напрасно таращился, людей внизу пока не было. Зато великолепно просматривались хитро расставленные груды ящиков, огромные, выше человеческого роста. Хрипло треснуло, ожили динамики, расставленные по периметру коридора «Раз-раз!» — буднично поведал унылый голос «Работает!» Щелкнуло раз, другой И динамики снова заговорили, но теперь уже другим голосом Излишне жизнерадостным, полным задорного напора «И еще одна порция радиоактивного мяса!» — взревел голос Трибуна подхватила невменяемым ревом Со спины надавили. Я со всей дури саданул назад локтем, но напор не уменьшился. «Слева кусок мяса по кличке Крест!» — рявкнул динамик. В левом конце зала, возле стенки, появилась фигурка. Я прозевал момент, когда он вышел, но выглядел потенциальный противник обреченно, и я расслабился. «Справа сталкер Мунлайт!» — взвыл динамик. Зрители снова дико взревели. Голос, усиленный техникой, тем временем шутливо пояснял. «Еще вчера он пел вам песенки, а сегодня его песенка спета. Как же он докатился до жизни такой!» Мун тем временем шел вдоль правой стены. Дойдя до середины, он остановился и приветственно вскинул руку с пистолетом. «Он будет стрелять?» — тихо спросил Хлюпик. Я кивнул. «Но ведь это убийство. А ты хочешь, чтоб убили его? Мир жесток. Хочешь жить — учись убивать». «И это цивилизованный мир», — тоскливо шмыгнул носом Хлюпик. «Это зона», — отозвался я, — думая о том, что между ареной, зоной и цивилизованным миром нет, по сути, никакой разницы. Масштабы разве что другие, и нюансы в правилах игры чуть разнятся. Динамик продолжал бубнить что-то про пистолеты, про схватку и про то, как каждый из зрителей может оказаться на месте тех, кто сейчас на арене. Он даже выдал какую-то сентенцию на тему изменчивости фортуны. Хлюпик смотрел вниз с ужасом. «Схватка начинается! Поехали!» — прокричал голос. В тот же миг фигуры пришли в движение, а зрители притихли.